Роли Олега Борисова. Театр. Киевский русский драматический театр имени Леси Украинки. 1951-1952 годы. Шарыгин. Вот. Хождение по мукам по Алексею Толстому. Режиссер В. Нелли. Белардо. Вот. «Учитель танцев» Лопе де Вега, режиссер Эн Соколов, «Конь» — вот, «Враги» Максима Горького, режиссер К. Хохлов, «Порфирий», «Слуга Ноздрева» — вот, «Мертвые души по Гоголю» — режиссер Хохлов, Арлекин, вот, «Маскарад» Михаила Лермонтова — режиссер Хохлов, «Нищий» — солдат — вот, Овод Повойнич. Режиссер Хохлов. 1953 год. Яша. Весна в Москве. Гусева. Режиссеры Нелли и Молостова. 1954 год. Кохта. Стрекоза. Эмберташвили. Режиссер Молостова. Григорио. Ромео Джульетта. Шекспира. Режиссер Б. Норт. Кратков, живой труп Льва Толстого, режиссер Нелли. 1955 год Андрей. В добрый час Розова, режиссер В. Эренберг. 1956 год Миша, Дети Солнца Горького, режиссеры Нелли М. Романов. Борис, когда цветет акация Н. Винникова, режиссер Молостова. Гульельмо Капуто. «Ложь на длинных ногах» де Филиппе. Режиссер М. Розин. 1957 год. «Налево». 20 лет спустя» Светлова. Режиссер Молостова. Сашко Птаха. «Рассвет над морем» Суходольского по Смоличу. Режиссер Нелли. 1958. Олег в поисках радости Розова. Режиссер Романов. 1959 год. Алеша Березов. Товарищи романтики М. Соболя. Режиссер И. Петровский. Дромео. Комедия ошибок Шекспира. Режиссер Нелли. Пчелка стрипуха А. Сафронова. Режиссер Розин. 1960 год. Петр. Последние Горького. Режиссер Розин. 1961 год. Костя. Проводы белых ночей. Веры Пановой. Режиссер Нелли. Часовников. Океан Штейна. Режиссер Н. Соколов. Второй пилот. Четвертый Константина Симонова. Режиссер М. Розин. 1962 год. Счастливцев. Лес Островского. Режиссер Романов. Московский драматический театр имени Пушкина. 1963 год. Сударь. Вот. Петровка 38. Юлиана Семенова. Руководитель постановки Равенских. Дон Луис, вот. Дама-невидимка Кальдерона, режиссер Ганшин. Ленинградский академический большой драматический театр имени Максима Горького. 1964 год. Карцев, еще раз про любовь Родинского. Режиссер Товстоногов. 1965 год. Притыкин, вот. Варвары Горького, режиссер Товстоногов. Дживола, вот. Карьера Артуро Уи, Брехта. Режиссер Аскер. Ганя Иволгин, «Идиот» по Достоевскому. Композиция Шварц и Товстоногова. Режиссер Товстоногов. 1966 год. «Колосенок». Сколько лет, сколько зим, по-новой. Режиссер Товстоногов. Петр Мещани Горького. Режиссер Товстоногов. 1967 год. Робеспьер. От театра. Вот. Правду. Ничего кроме правды. Аля. Режиссёр Товстоногов. 1969 год. Принц Гарри. Король Генрих IV Шекспира. Режиссер Товстоногов. 1971 год. Бурлаков. Выпьем за Колумба. Жуховицкого. Режиссеры Товстоногов и Аксенов. 1973 год. Китлару. Общественное мнение. Баранги. Режиссер Товстоногов. 1974 год. Еремеев. Прошлым летом в Чулимске. Вампилова. Режиссер Товстоногов. Кистерев. Три мешка сорной пшеницы по Тендрякову Инсценировка Товстоного и Шварц Режиссер Товстоногов 1975 -й. Айза Тулин Протокол одного заседания Гельмана Режиссеры товстаногов и аксенов 1976 -й. Суслов Дачники Горького Режиссер товстоногов 1977 -й. Григорий Мелихов. Тихидон по Шолохову. Сценическая композиция Встаногова и Шварц. Режиссер товстоногов 1978. Барби. Эмигрант из Брисбена. Шахабе. Режиссер товстоногов 1979. Семенов. Мы ниже подписавшиеся Гельмана. Режиссеры Встаногов и Аксенов. 1980 Часовщик Перечитывая заново сценарий Товстоногова и Шварц по произведениям Корничука, Погодина Шатрова и Логинова Режиссеры товстоногов и Аксенов 1981 Сиплый. Оптимистическая трагедия Всеволода Вишневского Режиссер Товстоногов Ростовщик Кроткая. По-достоевскому. Инсценировка Додина Режиссер. Додин. Московский художественный академический театр имени Максима Горького. 1985 год. Астров. Дядя Ваня Чехова. Режиссер. Ефремов. Ростовщик. Кроткая по Достоевскому. Инсценировка Додина. Режиссер. Додин. 1986 -й. Выборнов. Серебряная свадьба Мишарина. Режиссер. Ефремов. Центральный академический театр Советской армии, 1989 год, Павел I. Павел I по Мережковскому, режиссер Хейфец. Советский фонд культуры, 1989 год, от автора. Пушкину. Композиция Юрия Борисова по пенежскому сказанию о дуэли и смерти Пушкина. Десятникова опере Стравинского «Мавра» и музыке к мультипликационному фильму «Сказка о попе и о работнике его балде» Шостаковича. Режиссер Юрий Борисов. Хореография Васильева. Антреприза Олега Борисова. 1991 год. Доктор. Пиковая дама. Сценарий Юрия Борисова по одноименной повести Пушкина и лекции Зигмунда Фрейда. Режиссер Юрий Борисов. Хореография Аллы Сигаловой. 1992 год. Контрабас. Человек-футляре. в утляре, По Чехову. Инсценировка Юрия Борисова. Режиссер Юрий Борисов. Ленинградский малый драматический театр. 1994 год. Фирс. Генеральная репетиция. Вишневый сад Чехова. Режиссер Додин. Кино. 1955 год. Паяльщик-лудильщик. Мать по роману Горького. Сценарий Коварского-Донского. Режиссер Донской. Киевская киностудия художественных фильмов. 1956 год. Эпизод. Главный проспект. Сценарий Кушниренко. Режиссер Эстрин. Киевская киностудия художественных фильмов. Миша. Дети солнца Горького. Фильм-спектакль Киевского русского драматического театра имени Леси Украинки. Режиссер спектакля Нелли Романов. Режиссер фильма Швачко. Киевская киностудия художественных фильмов. Кузя. Когда поют соловьи. Сценарий. Компанец. Режиссер. Брюнчугин. Киевская киностудия художественных фильмов. 1958. Сергей Ерошик «Город зажигает огни» по повести Некрасова. Автор сценария и режиссер Венгеров. Ленфильм Терещенко. «Простая вещь» по рассказу Лавренева. Сценарий «Гримак», «Милява», режиссер «Милява», Киностудия имени Давженко. 1959 год. Юзеф. Олекса Довбуш. Сценарий. Дмитерко. Иванова. Режиссер Иванов. Киностудии имени Довженко. Юрко Фарасюк. Черноморочка. Сценарий Помещикова. Режиссер Коренев. Одесская киностудия. Галич. Сегодня увольнения не будет. Сценарий Гордона. Махова, режиссер Тарковский Гордон. Центральное телевидение и учебная студия в ГИКО. 1960 год. Фимка Воронок Наследники. Сценарии Луковского Режиссер Левчук. Киностудии имени Давженко 1961. Илья Татаренко «Балтийское небо» по роману Чуковского. Сценарий Чуковского, режиссер Венгеров, Ленфильм. «Голохвостый», «За двумя зайцами», по пьесе Старецкого, автор сценария и режиссер Иванов, киностудия имени Довженко. 1962 год, «Митька», «Большая дорога», по произведениям Гашика. Сценарий «Мдивани», режиссер Юрий Озеров. Мосфильм. Барандов. ЧССР. 1963 год. Роман. Стежки-дорожки. Сценарий Зарудного. Режиссеры. Борисов. Олег. Вайтецкий, Киностудии имени Довженко. Лео. Укротители велосипедов. Сценарий. Эрдмана. Юрия Озерова. Режиссер. Кун. Таллинн. Фильм. 1964 -й. Юрий Никитин Дайте жалобную книгу Сценарий Галича Ласкина Режиссер Рязанов Мосфильм 1965 год Леонид Плещеев Рабочий поселок по роману Пановой Сценарий Пановой Режиссер Венгеров Ленфильм 1966 год Петрович на диком береге по роману Бориса Полевого, сценарий Капралова, Граника, при участии Дворецкого, режиссер Граник, Ленфильм, 1967 Николай Ефимов, «Мятежная застава», сценарий Власова, Млодика, режиссер Бергункер, Ленфильм, 1968 Василий, Веринея, по произведениям Сейфулиной, сценарий Шульгиной, Режиссер Фетин, Ленфильм, следователь «Живой труп» по пьесе Толстого, автор сценарий, режиссер Венгеров, Ленфильм. «Домешек. На войне, как на войне» по повести Курочкина. Сценарий Курочкина Трегубовича, режиссер Трегубович, Ленфильм. 1971 год. Соломин. Проверка на дорогах. По произведениям Юрия Германа. Сценарий Володарского. Режиссер Алексей Герман. Ленфильм. 1975. -й. Свешников. Дневник директора школы. Сценарий Гребнева. Режиссер Фрумин. Ленфильм. Соболевский. Рассказ о простой вещи. По повести Лавренева. Сценарий Неделина. Режиссер Минакер. Ленфильм. 1976 -й. Гвоздарев житейское дело по рассказу Платонова Сценарий Приёмыхова. режиссер Ордовский, Ленфильм 1977 год Степан Егорович Вторая попытка Виктора Крохина Сценарий Володарского, режиссер Шишуков. Ленфильм Кочкарев. Женитьба по пьесе Гоголя, автор сценария и режиссер Мельников, ленфильм 1979. Хорсфилд Последняя охота сценарий Макарова. Режиссер Шашуков Ленфильм. 1980. Отдыхающий Эншпиль по рассказу Вампилова. Автор сценария режиссер Бутурлин Ленфильм. 1981. Ташков. Две строчки мелким шрифтом. Сценарий Шатрова, Логинова, Мельникова. Режиссер Мельников. Ленфильм Дефа, ГДР. Тренер. Прозрачное солнце осени. По рассказу Трифонова. Автор сценария и режиссер Бутурлин. Ленфильм. 1982 год. Ермаков. Остановился поезд. Сценарий Мендадзе. Режиссер Абдрашидов. Мосфильм. 1984. Аткинс. Аткинс. Сценарий Кольдитс. Режиссер Тримперт. ДФГДР. Костин. Парад планет. Сценарий Миндадзе. Режиссер Абдрашитов. Мосфильм. Черный. Макар Следопыт. Сценарий Козака. Режиссер Ковальский. Ленфильм. 1985. Бессонов. Контракт века. Сценарий Володарского, Чичкова. Режиссер Муратов, Ленфильм. 1986. Муравин. По главной улице с оркестром. Сценарий Буравского, Петра Тодоровского. Режиссер Петр Тодоровский, Мосфильм. Полуэктов, Прорыв. Сценарий Шульгиной. Режиссер Светозаров, Ленфильм 1987 год. Глазов, садовник, сценарий Золотухи, Режиссер Бутурлин, Ленфильм Андрей. Запомните меня такой: сценарий Зверевой, режиссер Чухрай, Мосфильм 1988 Дронов, Отцы, Сценарий Григорьева. Режиссер Сиренко Мосфильм. Гудионов Слуга. Сценарий Миндадзе. Режиссер Абдрашитов Мосфильм. 1990 год. Магистр. Искушение Б. Сценарий Стругацких. Режиссер Сиренко. Студия Латерна. 1992 год. Иван Грозный. Гроза над Русью по пьесе Алексея Толстого, автор сценария и режиссер Салтыков, кооператив «Гласность-5», Наум Хейфец «Луна-Парк», автор сценария и режиссер Павел Лунгин, Мосфильм. 1993 год. Мефистофель, Господь-Бог, «Мне скучно, без. По мотивам произведений Гетты Пушкина, Томаса Мана и других. Автор сценария и режиссер Юрий Борисов Антреприза Олега Борисова Банк. Деловая Россия. Телевизионные фильмы: 1970 год. Орефьев. Кража. Сценарий Нагорного рябова Режиссер Гордон. Молдова фильм По заказу Гостелерадио 1972 «Гуго. Принц и нищий» по роману Марка Твена, режиссер Гаузнер, «Ленфильм» по заказу гостелерадио. 1973 «Гарин. Крах инженера Гарина» по роману Алексея Толстого, сценарий Потипалова, режиссер Квинихидзе «Ленфильм» по заказу гостелерадио. 1975 «Василий Васильевич», Гамлет Щегровского уезда по рассказам Тургенева. Сценарий Рубинчика Кузнецова. Режиссер Рубинчик. «Беларусь. Фильм». по заказу Гостелерадио. 1979 -й. Кадышев Сегодня и завтра по роману Попова. Сценарий Ланской Попова. Режиссер Войтецкий. ТО Экран 1980 год Джек Карл Раферти Раферти по роману Уайта сценарий Нагорного Режиссер Агранович Ленфильм по заказу гость телерадио 1981 Свиридов Другие игрищ и забав по рассказу Шукшина сценарий Киселева Мирешка Режиссер Никитин Ленфильм. По заказу Гостелерадио. Шаликов. История одной любви. По рассказам Чехова. Автор сценария и режиссер Войтецкий. Киностудия имени Довженко. По заказу Гостелерадио. Сказки Пушкина. Фильм-концерт. Олег Борисов читает «Сказку о попе и о работнике его балде», «Сказку о рыбаке и рыбке», «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказку о золотом петушке» и «Вступление к поэме Руслан и Людмила». Режиссер Сааков. Т.О. Экран. 1982 год. Сильвер. «Остров сокровищ» по роману Стивенсона. Сценарий Семёнова. Режиссёр Воробьёв. Ленфильм. По заказу гостелерадио. Дес Фонтейнес Россия молодая. По роману Юрия Германа Режиссер Гурин, киностудии имени Горького 1983. Версилов подросток по роману Достоевского автор сценария и режиссер Евгений Ташков Мусфильм по заказу гостелерадио. 1984. Хаббард. Кража. По пьесе Лондона. Автор сценария и режиссер Пчелкин. Т.О. Экран. 1985. Воробьев. Перед самим собой. По рассказу Петра Проскурина. Сценарий Проскурина. Режиссер Зобин. Т.О. Экран. 1987. Пальцев. Дни и годы Николая Батыгина. Сценарий Салынского. Режиссер Пчелкин. Т.О. Экран. 1990 Христопанев. Панев. Единственный свидетель. Сценарий Никифорова. Режиссер Пандурский. Болгарское телевидение. Телевизионные постановки. 1965 год. Майор Ковалев. Нос по Гоголю. Режиссер Белинский. Ленинградское телевидение. 1966 шестой. Минутка. Расточитель по Лискову. Режиссер Ефим Капелян. Ленинградское телевидение. 1970-й. Кардинал. Жизнь Галилея. Бертольта Брехта. Режиссер Агамерзян, Ленинградское телевидение. Адвокат. Потоп. Бергера. Режиссер Геллер. Ленинградское телевидение. 1987 год. Мастер. Берлиоз. Буфетчик. Максудов. Мастер по Михаилу Булгакову. Сценарий Лакшина. Режиссер Казнова. Центральное телевидение. Светловидов. Тимон Афинский. Хлистаков Несчастливцев, Чичиков, Мефистофель, Гамлет, Лебединая песня. Фильм-спектакль по произведениям Чехова, Шекспира, Гоголя, Островского, Пушкина. Автор сценария и режиссер Юрий Борисов. Центральное телевидение. Радио. Литературные произведения. 1975 год. 20 дней без войны Константина Симонова. 1976 год. «Сирень» Нагибина. «Никита. Свет жизни» Платонова. 1977 год. «Педагогическая поэма Макаренко. Шесть частей». 1978. «Сказка о рыбаке и рыбке». «Сказка о золотом петушке». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Сказка о попе и о работнике его балде». Сказка о царе Салтане Пушкина. 1980. -й. Искупление Лебедева. Пять частей. Флаги на башнях. Макаренко. Пять частей. 1983 год. Сундук самолет. Ель. Снеговик. Жених и невеста. Девочка, наступившая на хлеб Ганса Христиана Андерсона. Метель Пушкина. 1984. Сватовство майора Парудаминского 1985. Стихотворение Башидзе Стихотворение Нишнянидзе. Деревья умеют говорить маршала. Они сражались за родину Шолохова. Две части 1986. Краткое Достоевского. Три части. Рассказы о природе Оксакова. 1987. -й. Старосветские помещики Гоголя Стихотворение Мея 1988 -й. История государства российского Николая Карамзина Стихотворение Николая Рубцова 1989 -й. Жизнь Клима Семгина Максима Горького. Три части 1990 Христос и антихрист Дмитрия Мережковского. Палата номер 6 Антона Чехова. 1990 1991 Бесы Достоевского. Радиопостановки. 1981 Алан Йорк. Фаворит Дика. Патер Браун. 5 вечеров с Патером Брауном Честертона. 1982. Звездопад Астафьева, 1983. Ефимов. Неточка Незванова по Достоевскому. Голядкин Двойник по Достоевскому. 1984 год. Фон Корен. Дуэль по Чехову. 1985. Русский характер по Алексею Толстому. 1987. Мастер Джонас От автора «Вино из одуванчиков» по Брэдбери. 1990 год. Комедианты по Грину.